Глава двадцать восьмая Светлана Эта неделя началась волнительно даже для меня. Владимир приехал на работу, сильно опоздав, и я успела сдать его отцу отчет по проделанной работе. С нетерпением ждала нагоняет Аркадия Владимировича для его непутевого сына. К тому же сегодня до полудня наконец-то решится, смогу ли я остаться в компании. Владимир не позволит мне спокойно работать и выгонит в первый же час назначения. Поэтому я молилась. К 11 часам в общем чате пришло уведомление о срочном собрании, на котором должны присутствовать все. В 12 в актовом зале. Моя интуиция настойчиво кричала мне, что это не к добру. Аркадию Владимировичу не было никакого смысла собирать нас всех в мерзкое утро понедельника, а вот у Владимира всегда найдётся любой повод. И как же оно удачно совпало с моим обеденным перерывом. С другой стороны, может, там Глеба новым директором назначали. Всяко лучше, чем раздолбай Владимир. Глеб хотя бы женат, образован, умён. У него был опыт работы в подобной компании. И он точно не будет откалывать пошлые шуточки и приставать к молодым девчонкам, отвлекая их от работы и развращая. Не стала садиться вперёд, заняла место неподалёку от двери, держа на коленках контарку с едой. Надеилась успеть поесть нормально и прогуляться. Карина плёхнулась рядом, и судя по её контейнеру в руках, подруга была со мной солидарна. Игорь в окружении девчонок из маркетинга занял место посередине зала. Мне кажется, или он окончательно завездился, отметил Колян сев с нами. Коля по-прежнему держал между рассорившимися нитро лейтет, и я прекрасно понимал его позицию. Но «Ну что ты, всего лишь начальник отдела, биг босс, поддержала Карина. Подлиза. коротко ответила, не став добавлять ничего лишнего. Скорее зал забился полностью, и на воображаемую сцену с микрофоном вышел Аркадий Владимирович. Он радушно улыбнулся, оглядев своих подопечных тёплым взглядом. Дорогие мои, с некоторыми из вас мы успели проработать порядка 10 лет. В груди похолодело. Не на шутку испугалась. Но пришла пора прощаться. Я стал слишком стар. Начал уставать от напряженной работы и стал потихоньку разгружать себя. Например, год назад офис в Санкт-Петербурге получил мой младший сын Глеб. Мужчина вышел к отцу под аплодисменты присутствующих. Неужели у меня получилось? Неужели я смогла убедить Аркадия Владимировича, что он назначать старшего сына главным большая ошибка? Скрестила пальцы, опустив руку вниз, чтобы мой знак никто не заметил. и он довольно-таки успешно справляется. Но также эти 3 месяца в офисе работал Владимир, мой старший сын. И то, что он сделал в отделе маркетинга, небольшая пауза. Аркадий Владимирович очень любил показательные выступления. Замерла. Рекламный отдел стал ужасным, отец недоволен работой сына. Боже, не томите. От этого ведь зависит и моя судьба. Я спасла Игоря, подписав договор с дьяволом. Если дьявол останется здесь, мне придётся уволиться, а я так этого не хочу. Пошло на пользу всему офису. В столице значительно выросли продажи. Все вновь зааплодировали, перебив пламенную речь директора фирмы. Я доволен его работой. Владимир с сегодняшнего дня возглавит наш офис. И вновь бурные овации, радостные крики, Похоже, мужчина понравился всем, кроме меня. Игорь вдруг подскочил и закричал: "Да, Владимир Аркадьевич лучший! Мы скоро будем в шоколаде!" Не выдержала, соскочив с места. Не могла наблюдать за фарсом одного очень примечательного клоуна, даже двух, которые друг друга стояли. Похоже, я так и не научилась выбирать людей для общения. Всё это означало лишь одно. Я уволена. Пора исполнить приговор нового плача. Владимир. Всё шло по плану. Наблюдал за сходящейся сума аудиторией. Кажется, многие были готовы к переменам, были готовы принять меня как своего начальника. Что ж, это к лучшему. Пока отец временно назначил меня как своего представителя. Думаю, 3 месяца никто не будет докапываться до этого, а потом я уже решу этот вопрос. Поморщился, когда Игорь публично начал восхвалять меня. Засомневался в его назначении, но пока он справлялся лучше всех. А вот Света соскочила и выбежала из аудитории. Интересно, она так на игру отреагировала или на меня? Их что-то связывало раньше, что-то большее, чем просто дружба. Боже, как много вопросов! Пришлось прочитать пламенную и вдохновляющую речь. Вот только ее пришлось немного сократить, потому что до меня кое-что дошло. Света помнила о нашем уговоре, и сейчас наверняка вояло заявление по собственному. Боже, какой я дурак.